Глава 71. Я тоже хочу себе принцессу-дракона. Голос принца звучит настолько нарочито и обиженно, что впору смеяться. Но я не могу. Тупо нет сил. И потом, если дракон будет ржать, так никто его больше себе не захочет. Уж очень дико это получается. А так-то прикольно, конечно. И хотел-ка его, и насколько спокойно он воспринял мой оборот» принцессу, дракона-ведьму, не унимается. Только принца осталось добавить, и будет полный драгоценный гарнитур. Слышишь, Армази, ты вообще сюда не помещаешься? Определенно он мне нравится. Почему-то я воображала себе принца много хуже, чем тот же колдун. Глупее, неинтересней, не слишком привлекательным, не знаю почему. Красавчик и весельчак на самом деле. И очень такой современный, даже для меня. Вот только подбешивает, что у него есть силы болтать и веселиться, а у меня нет. У колдуна тоже нет. Лежит бледной немощью и пытается дышаться. И я лежу зеленой немощью. С дыханием все окей, но потратился огонь весь, что уж. Не так-то и надо теперь. Эмоций тоже не особо, все подчистую выгребла. И природа затихла. Про такие ночи принято говорить ясное. Во всех смыслах. Над головой звезды сияют. Воздух пахнет озоном, очистился. И дождь всякую гадость смыл. Ну, типа там кровищу, раскуроченную землю, пепел от старого колдуна. А у меня даже радоваться, пока не получается, настолько все... всеобъемлюще случилось. Резко. Будто кто-то... Я, мы-дракон, повернул гигантский рубильник и выключил конец света. Конечно, я поверила в свои силы и предположения, и магию, и способность пропеть древние песни. Но я отдавала себе отчет, что в качестве принцессы, ведьмы, дракона я прям как новорожденный младенец. А против меня десятилетия практики и злой магии. Но все равно вышло, как я задумала. Может, древние просто устали от такого некачественного использования переданных ими способностей, и они мне помогли? И принц помог тем, что отвлекал старшего колдуна. И Армази, конечно, помог. Он не мог не узнать строки, которые сам же пропевал в прошлом, возле каменного пожирателя. И не мог не вспомнить, что тогда он не просто их произнес, но ударил своей магией. А я огнем. Одновременно. Может, хрюн младший и не вытянул бы в этой битве заклинаний с хреном старшим Но мое слово прозвучало максимально весомо. Драконий огонь действительно колдовскую магию ой как усиливает. Так что старика, который на вид не старик, мы победили. А что будет теперь? И что теперь? Жизнерадостно уточняет Мхидар. Как спускаться будем? И домой идти? О, я и забыл, мы же теперь на драконе. Все, принц, ты мне больше не нравишься. Меня вообще спросил, хочу ли я таскать сразу двух мужиков. Да ладно двух, я одного, который свой. Вообще собираюсь тащить опять на себе? Может, мне надоело? В бою все проще было, наверное. Он был готов отдать свою жизнь за то, чтобы очистить этот мир от гадости. И я готова была отдать свою жизнь за него. Чувствуете разницу? Не то чтобы я обижена, что мне снова пришлось бороться. Меня устраивает роль женщины, что стоит за спиной своего мужчины и подает патроны. Меня не устраивает, когда я не знаю, что у нас за мишень. Да, бой закончился, а вопросики остались. Пожалуй, у меня появились силы их задать. Посему? Спрашиваю тихонько, без особых разглагольствований. Кому надо, тот поймет. Так, ну, я, пожалуй, схожу там, отдохну в стороне, посплю. Вдруг реагирует Мхидар. Удивительный все-таки мужик, с легкостью завоевывает мою симпатию снова. Он точно не из нашего мира. Реакции, как у человека, который закончил курс психотерапии и вообще замечательно чувствует окружающих. Тебе же, побратим, все рассказал, что знал. Да. И про то, зачем драконы, ты многое поняла. Да. Тогда я расскажу дальше. Я не думал, что все будет именно так. Голос колдуна тоже тихий и сиплый, сорвал. Когда ты решила отправиться вместе со мной, так и вовсе сопротивлялся, ты помнишь. Потом нам стало удобно вместе, ведь каждый шел к своей цели и помогал другому. Затем очень хорошо стало вместе. Я не думал, что мой отец ждал именно дракона, а не огонь. Заложенное во мне заклинание вспомнилось по-другому. Я полагал, ты поможешь мне добраться до вершины. Ну или не поможешь. Я затею свою битву немедля. Да, я собирался уничтожить отца, уничтожив себя. И верил, что ты справишься потом с гробом. Но когда он тебя сковал, и я осознал происходящее. Испугался, что мы навредим тебе, скованный, если я не сделаю вид, что пришел практически по собственной воле. «По всему. Другое, хоть узнать!» — настаиваю. Почему вслепую вел ты про это? Потому что ты, узнав подробности, могла поступить как этот идиот. Попыталась бы отговорить, остановить, или вовсе отправилась все делать вместо меня. Фырку. То есть у меня на морде и лице уже давно было написано, что ли, что я ради него готова на многое. Как-то обидно. Марика. Он переворачивается и смотрит на меня, но встать пока не может. Выложился тоже полностью, и магически, и физически. Я был рожден сосудом. Для чужих заклинаний и желаний, для силы. Сразу рожден не таким, как другие. И воспитывался не так. Но благодаря страстному желанию моей матери в этом сосуде начало появляться хоть что-то. Всю жизнь я не могу чувствовать ничего по отношению к другому такого, что другой не чувствует ко мне. Ну, если я даю волю этому. Так, что-то я подтупливаю. Верно ли я понимаю, что у нас типа взаимная любовь? Или он про мою страсть к геройским спасениям? Он подходит, ну ладно, подползает. И осторожно обнимает мою морду, в глаза заглядывает. Ну ладно, в сердце. Я не смог бы спасать принца от сердца, если бы он не был готов спасать меня. В этом не только наш уговор, долг, но и то внутреннее, что у меня есть. И я знаю, что ты любишь меня. С того самого момента, как почувствовал внутри себя собственную любовь. Хотя я вряд ли смогу ненавидеть тебя, даже если ты решишь, что все, что я натворил, заслуживает лишь ненависти и расставания. И равнодушием не сумею владеть. Потому я все таки попытаюсь предложить... «Ой, девочки!» «Чего делается?» «Так, стоп, Марика, ты же еще размышляешь, оставаться тебе с ним или нет? Чего сразу растаяла на предложение?» «Предложить новый договор». «Чего?» «Этот же мы выполнили?» Совершенно спокойно рассуждает этот типичный мужик. «Блин, ты чего? Ты передо мной, во-первых, в долгу, во-вторых, виноват, в-третьих... Я запамятовала, но мне есть, что тебе предъявить. Как можно было сразу обо всем позабыть и идти дальше? Острадать, рефлексировать, обсасывать все обстоятельства, разговаривать об этом часами, ну? Принца спасли, колдуна победили. Ты научилась оборачиваться. Я даже выжил, на что не особо рассчитывал. Вот можешь снова не рассчитывать. Я хочу... Чтобы ты стала моей принцессой драконом собственной и навсегда. Эх. Внутри мне сердито, но очень нежно. Если не знаешь, что ответить, я подожду. Если скажешь нет, лучше пока ничего не говори. Наступит рассвет, самое колдовское время. Я может тогда тебя получше сумею уговорить. Его вырубает, кстати. В смысле, сейчас уснет. Угу, во время признаний и предложений. Это еще один повод с ним поругаться. Вот только ругаться не хочется. Пусть поводов и много. А хочется тоже спать. И быть счастливой. Не ругаться, не правой быть, неправильной, неразумной. Просто счастливой. Даже если гарантий на это нет. Значит, сначала поспим. А потом попробую все остальное.